Так вот он и пытался скрасить убожество своих поступков эффектным построением фраз и голубым бельмом метафоры. Ах, друг мой, до да чего же глупы мы, жалкие люди. Маленькие будничные души рождаются, живут и умирают глупыми.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 Вспоминаешь свою жену, эту четвёртую, и детей, о пропитании которых заботится издатель и великодушная комиссия домов презрения. Тебя охватывает в одно и то же время ослепительное горе и серый комплекс свинства. Ити домой ты не можешь, потому что легкомысленно промотал деньги, предназначенные семье, а в кобаках тебе ничего не дают, поскольку слава твоя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 И траурный гимн в её память и не поднимая покаянных глаз просишь у неё помощи лишь чуточку помощи в самый последний раз